Марианна умолкла. Ослепленная открытием своей любви, она только сейчас сообразила, что ничего или почти ничего не знала о том, какова была жизнь Изона Буфора до его появления осенним вечером в салоне селтон Холл. Он прожил столько лет без нее, даже не подозревая о ее существовании. До сих пор Марианна думала о Изоне только в связи со своей особой, И с той ролью, которую он играл в ее жизни. Однако позади него, в той гигантской стране, загадочной и даже непонятно тревожной для нее, остались невидимые, но крепко удерживавшие его связи. Его память заполняли ландшафты, в которые Марианна не могла себя вписать. Различные лица, никогда ей не встречавшиеся, однако вызывавшие у Изона различные чувства, может быть, ненависть и любовь. Этот мир, или хотя бы небольшую его часть, представляла также и Пилар. Он был близок им, этот мир, а общность вкусов и воспоминаний связывает чаще более прочными узами, чем самая пылкая страсть. И Марианна выразила все то, что она испытывала в короткой фразе. «Я люблю вас, и однако я вас совершенно не знаю». «А мне кажется, что я знал вас всегда!» — воскликнул он, окидывая ее полным страданием взглядом. «Но этим делу не поможешь. Мы прозевали назначенный судьбой час. Теперь уже слишком поздно». Внезапное возмущение вырвало Марианну из ее обычной сдержанности. — Почему слишком поздно? Вы же сказали, что не любите пилор. — Не больше, чем вы не любите человека, давшего вам свое имя. Но от этого легче не станет. Вы носите его имя, как пилор носит мое. Бог свидетель, какое отвращение я питаю к игре в моралиста. И я в ужасе, что предстаю перед вами в подобном облике. Но, Марианна, у нас нет выбора. Мы должны уважать тех, кто выразил нам доверие. Или, по крайней мере, не делать ничего, что могло бы заставить их страдать. Ах, — вздохнула Марианна, — она ревнива, как всякая испанка. Она знает, что я не люблю ее по-настоящему, но она надеется на уважение, привязанность и на то, что я хотя бы внешне придам нашему браку оттенок, если не любви, то полного согласия. Снова молчание, которое Марианна употребила на обдумывание слов Езона. Недавняя радость померкла перед суровой действительностью. Любитель приключений. До дерзости отважный, идущий на любой риск, Езон никогда не пойдет на сделку с совестью, и он ожидает, что любимая женщина проявит такую же стойкость. И никакие уговоры не смогут поколебать его решимость. Марианна вздохнула. Если я правильно поняла, вы пришли попрощаться со мною. Я полагаю, вы скоро уедете. Очевидно, пребывание здесь не доставляет вашей жене большого удовольствия. Веселый огонек на мгновение блеснул в глазах американца. Она находит, что женщины здесь слишком красивые и слишком вольно ведут себя. Конечно, она доверяет мне, но когда меня нет рядом, она сто раз предпочла бы знать, где я нахожусь. Или лучше, что я нахожусь в море, а не в каком-нибудь салоне. Один из друзей моего отца, банкир Багена, оказал нам гостеприимство в своем особняке на улице Сены в Пасси, В очень красивом доме среди большого сада, который прежде был собственностью одной из подруг Марии Антуанетты. Пилар там нравится, при условии, что она никуда не будет выходить. А мне надо упорядочить некоторые дела. Затем мы вернемся в Америку. «Мой корабль ждет в Морлее». Это было сказано уже спокойным тоном светской беседы, и Марианна в глубине своего кружевного гнезда с сожалением вздохнула. Недавний страстный взрыв погасила несгибаемая воля Езона. Без сомнения, они уже никогда не встретятся. Эта воля разлучит их так же надежно, как и бескрайний океан, который скоро растелится между ними. Корабль, так часто занимавший ее мечты, увезет другую. Закончится что-то, что никогда не начиналось, и Марианна ощутила, что она не может больше долго удерживать слезы. Она на мгновение зажмурилась, стиснула зубы и глубоко вздохнула, затем прошептала. — Тогда попрощаемся, Язон. Желаю вам быть счастливым. Он встал, взял трость и шляпу и отвел взгляд в сторону. «Я не требую столько», — сказал он с невольной жестокостью. «Пожелайте мне только душевного спокойствия. Этого будет вполне достаточно. Что касается вас, нет, помилосердствуйте. Не желайте мне ничего». Он повернулся и направился к двери. Растерянный взгляд Марианны провожал его высокую фигуру. Он уходит, уходит из ее жизни, возвращается к миру Пилар, тогда как совокупность их общих воспоминаний была еще такой скудной. Ее хватила паника. И когда он взялся за дверную ручку, она не смогла удержать возгласа Езон. Медленно, очень медленно, взгляд его синих глаз снова нашел ее. И такая в нем читалась усталость, что Марианна задохнулась от волнения. Езон выглядел сразу постаревшим. «Да». — спросил он подавленным голосом. — Не хотите ли вы, раз мы не увидимся никогда, поцеловать меня прежде, чем уйти? Ей показалось, что он сейчас бросится к ней. Охвативший его порыв был зримым, почти осязаемым но он удержался ценой усилия, заставившего побелеть суставы загоревшей руки на набалдашнике трости и вспыхнувшего молниями ярости в его глазах. «Вы так ничего и не поняли?» — процедил он сквозь сжатые зубы. Как вы думаете, что произойдет, если я сейчас коснусь вас хоть кончиком пальца? Через несколько мгновений вы станете моей любовницей, и для меня уже будет невозможным вырваться от вас. Покидая эту комнату, я терял бы всякое уважение к самому себе и, может быть, к вам. Я просто стал бы вашим рабом и никогда не простил бы вам этого».